Глава 16. Владее рассветами. Ярослава приподнялась на локтях, посмотрела сердито. Точно, не спутать ни с чем. Данияр покачал головой. Она снова опустилась на подошку, подставила под подбородок кулак. Значит, через епископа в мир вошёл. Я по теням заметила, странные отбрасывает, будто не свои. И крылья такие, что с дневниками делать. Катя вернулась, протянула стакан с водой, Ярослава сделала несколько жадных глотков, последние проглатывала медленно, позволяя прохладной воде по капле стекать в горло. Мы ведь теперь знаем, где находится Анна. Надо вернуться к ней, но только сразу в шатёр её, проговорила, сглотнув, и узнать о дневниках. Но ведь ход событий изменится. Катя не доумевала, считая, нужно вернуться в Дреговичи. Ярослава покачала головой. Там чёрный мак вас уже ждёт. Путь и расставил. Она перевела взгляд на Дани Yara. Верно я говорю по водырь. Ярослава права. В Дреговичи возвращаться нельзя. Мы не знаем расположения комнат внутри замка, не знаем, где разместилась Анна. И есть риск, что нас там заблокируют. Но мы точно знаем день и час. И место, где была она утром, туда и надо заглянуть. Он нахмурился, закусил губу. Но проблема в другом. Карта данных велесом вряд ли даст возможность второй раз пройти по одной и той же вехе. Обычно использованная для перехода метка выгорает дотла, а посах всё ещё нельзя. Катя смотрела с надеждой. Поводырь покачал головой. Нельзя. Себе же хуже сделаем. Чёрный маг будет точно знать, где искать дочь Велеса. — А если во сне? Можно же через сновидение пройти к княжне. Ярослава хитро посмотрела на Данияра. — А как из сна книгу забрать? Данияр покачал головой. — Нет, придётся самим идти, скрытно. Катя посмотрела на Ярославу. — Тебе бы к врачу. Раны сложные. — Да. А у меня из лекарств только обезболивающие и антисептик. Ярослава поморщилась, отмахнулась. Вы дневниками займитесь, а меня оставьте в покое. Я знаю и без вас, что делать. Даниэр встал, поманил Катю к себе, вышел в коридор. Вот что, попробуем прямо сейчас пройти по старой метке на карте, пока след не совсем остыл и точка окончательно не выгорела, иначе нам потом ходов не хватит. Катя кивнула. «Идем!» Когда они вернулись, Ярослава торопливо укладывалась в постель. По стенам еще вился, растворяясь в приглушенном свете ночной лампы темный морок. У Ярушки подрагивали пальцы. «Ты чего?» Девушка отвела взгляд, устроившись на боку, отвернулась к стене. «Идите уже!» пробормотала. «Тебе хуже?» Ярослава не отозвалась. Закусив губу, Катя вышла в коридор, посмотрела на Данияра. «Что делать? Как ее одну оставлять?» Тот вытянул шею, взглянул через голову Кати на Ярославу. «Вызывай Бериндея». На вопрос в глазах Катя уточнил. «Оставим на него твою подругу?» Игла тут же была вытащена из-за воротника и брошена на пол. Бериндей замер в серебристом свечении, медленно вобрал в себя свет, заморгал, оглядываясь. Да, хоромы ницарские. Вздохнул иронично морщись и оглядывая квартиру с пола до потолка. Ты в курсе наших дел? Данияр кивнул на комнату с Ярославой. «А она меня таскает на воротнике, чтобы я лучше закрывал и ничего не слушал. Не бойтесь, всё будет хорошо. Она уже поколдовала над ранами, скоро лучше станет, а к вашему возвращению уже хороводы станет водить. Это же Ярослава. Он беззаботно улыбнулся. Катя не разделяла его уверенности. Вид подруги ее очень пугал. «Смотри за ней получше», — попросила она. Берендей кивнул. Опустился на пол тут же в коридоре, так, чтобы в приоткрытую щель видеть лицо спящей Ярославы. «Хорошо все будет», — пообещал, провожая взглядом Катю и Данияра. По воды рецаревна кивнули и плотнее прикрыли за собой дверь кухни. Даниил внимательно вглядывался в карту. Нашёл краешек метки, не тронутой огнём, дотронулся пальцем. По ней пойдём. Катя подошла ближе, достала из кармана алатырь. Скажи, спросила она, разглядывая камень. Когда обратно уходили, ты увёл нас с ярушкой и алатырь не понадобился. Почему? Он пожал плечами. Когда из Рограда вёл тебя, тоже, если помнишь. Но, увидев, как Катя насторожилась, неохотно добавил. Чтобы загорелась метка, нужен на латере луч, через него пропущенный. Под Дрюговичами было утро и туман, как ты помнишь, а потому пришлось бы создавать луч, например, с Витазаром. Но за ним кое-кто гнался. Мне пришлось внести плату за проход. Но благодаря этому у нас почти сохранилась метка, и мы сможем вернуться в Дрюговичи скрытно, согласна? Она кивнула, вспомнив, как даня яростно лизывал кровь с пальца в тот раз, когда они оказались в красноярской квартире. Он тогда, кажется, тоже сказал, что это стандартная плата. Мы окажемся в шатре Анны чуть раньше того момента, когда мы же сами придём в лагерь книжный и столкнёмся с караульным. Хотелось бы. Берендей из комнаты слышал их приглушённые голоса, видел, как за стеклянной дверью кухни плыхнуло синевой. догадался, они вернулись во времена Анны. А ночью Ярославие стало плохо. Лоб покрылся испариной, руки цеплялись за простыни, раненый отчаянно метался в бреду. "Ой, нехорошо", шептал Берендей. В дверь позвонили. Парень вздрогнул, крадучись подошёл к двери, посмотрел в глазок пожилой мужчина в синей куртке. Он долго давил на звонок, долго ждал, прислушивался, пожав плечами, направился к лифту. Нажав кнопку вызова, задумался. Автоматические двери распахнулись со скрипом мгновение спустя. Простите, из лифта выскочил темно-волосый парень, едва не сбив с ног мужчину в синем. Тот кивнул, понимающе, собрался зайти в кабину, парень остановил его. Вы не скажете, здесь ли живёт Катя? Всем нужна Катя, пробормотал мужчина, попробовав отодвинуть молодого человека. Не знаю, живёт или нет, сам хочу её увидеть, зачем-то. И сам не знаю зачем. А вы её раньше видели? Мужчина в синем посмотрел на парня с удивлением. Ты сам-то зачем к ней пришёл? Парень смутился, долго говорить. В общем, у меня потеря памяти, но я увидел Катю на улице и вспомнил её. И дом этот помню, и подъезд, я был здесь несколько дней назад. Он указал на дверь, за которой прятался Берендей. Вот в этой квартире, я помню этот звонок. Отлично помню. Мужчина в синем мрачненьки внул. Нет там никого, уже несколько дней хожу, никого нет. Может, уехали куда? А тебе с твоими воспоминаниями к врачу надо. Это я тебе как доктор говорю. Бриндей закусил губу, покосился на комнату, где металась Ярослава, и решительно распахнул входную дверь. "Вы, доктор, мне нужна ваша помощь". Грудь сдавило, стало снова тяжело дышать, воздух вокруг закрутился, шум в ушах и отголоски времён, они приземлились в центре того самого шатра, в котором утром говорили с книжной Анной. даже утворит тот же сундук в углу и лавки, покрытые красными коврами. На одной из них, укрывшись стеганым одеялом, спала уже знакомая Кате и Дани я руслужанка. Конечно, спит, уже довольно поздно. Кто здесь ещё? Тонкий свет от подслеповатой свечи, склонившейся над книгой Девичий профиль. Вот сюрприз. Книжна не ложилась. А что за книга у неё в руках? Катя сразу шагнула к Анне. Книжна помощи прошу. Одновременно с ней Данияр хлопнула в ладоши, выпуская из рук серый туман. Он быстро заструился по земле, окутывая их фигуры и отгораживая от спящей на лавке служанки. В шатре стало тихо, тихо. Анна, в твоих руках книга, которая может разрушить судьбы многих людей, прошептала Катя. Книжница с недоумением покосилась на шершавые страницы, прикрыла книгу Прошу, отдай её нам. Это всего лишь сказки, не поверила княжна. А вы вообще кто? Ты встретишь нас несколько часами позднее, на заре, попытался объяснить ситуацию Данияр. Это будет на поляне. Ты позовёшь Вораву, мы будем говорить о кострах, которые заготовили в Дреговичах к твоему приезду и просить заступничество за нашу сестру, попавшую в руки епископа. и обвинённую в колдовстве. Княжна смотрела с недоверием. Ты не сказал, кто вы? Я Доля, дочь Велеса, да не яр меня сопровождает. В глазах княжны снова мелькнули недоверие и лукавая усмешка. Я не планировала останавливаться в Дреговичихах, хоть епископ Раже сильно настаивает на ночёвке в замке до Бежива-Вавры. Мы говорим правду. Княжна стала дотронулась рукой до морыка, тот увернулся от неё, отступил и снова встал стеной. Значит, вы волхвы. Катя и Данияр переглянулись, Катя вздохнув кивнула. Книжна, нам очень нужна твоя книга. Вы тоже любите сказки? Впрочем, я уже её прочла. Отчего же не поделиться? Пожалуйста. Закрыв книгу, она протянула её Кате. Катя, как зачарованная, сначала прижала книгу к груди, а потом только сообразила раскрыть, чтобы рассмотреть получше. Ярко-красная с золотым тиснением обложка, плотные страницы и узорный темно-бордовый шрифт с заглавными буквами на полстраницы и рисунками диковинных птиц и дальних земель и название на обложке «Сказы земли русской». Катя беспомощно оглянулась, Это не отцовские дневники, но, может, говорят у тебя с собой целая библиотека. Кнежна покачала головой. Только это. Она смотрела настороженно, взяла возвращённую книгу и положила на стол. Выходит всё зря, прошептала Катя упавшим голосом. Зато мы знаем, что её здесь нет, Даня яркивнул, потянул Катю к выходу. Постойте, Кнежна остановила их, поправила русыю косу. Неужто правда это всё? Про книгу Заветную, про верования обережные, про богов древних, про что толкуют волхвы на древних капищах? Правда. Сегодня на заре, когда нас увидишь, ты убедишься в этом, как и в том, что в нашу магию и волжбу здесь верят гораздо сильнее, чем говорят. Кнежна с сомнением покачала головой. «Запретные ты слова, говоришь. Буду считать, что сказки все это...» Она покосилась на свою книгу. «Но, встретив вас в назначенный час, помощь окажу». Катя порывисто обняла ее, прошептала. «Благодарю. Ты выйдешь замуж за короля. Ты будешь скрывать свои знания, но все равно прослывешь одной из самых образованных женщин Европы. Ты родишь Генрих у троих детей». Один из них станет королём Франции. Ты переживёшь своего супруга и встретишь свою истинную любовь, и тогда ты будешь счастлива, хоть и вдали от двора. Анна высвободилась из объятий, но не позволила Кате отстраниться. Посмотрела на неё недоверчиво. Пусть твои слова будут правдой. Тебе взамен пожелаю удачи. Пусть она будет всегда на твоей стороне. Ступай. Она продолжала смотреть на них, пока за ними не сомкнулся сизый морок. Служанка пошевелилась, заметив госпожу не в постели, подскочила, растёрла сонные глаза. Что, княжна, не почиваешь? И свет ни заря. Али не заря, а лени здорово. Здорово. Воды дай. Она взглянула в просвет между стеной шатра и пологом, за ним полыхнул первый, пока ещё бледный и невозрачный луч восходящего солнца. Врач осмотрел раны на руках, спине и ногах Ярославы, сделал укол. Написав на листке бумаги название лекарства, оставил его на столе. "Это чем лечить будете? Где это взять?" Берендей нахмурился. "В аптеке это взять". Врач сурово посмотрел на парня. "На углу дежурная есть". Парень заметно растерялся. посмотрела на темноволосого от того, что из лифта, будто надеясь на поддержку. Так, я не знаю, где это на углу. Врач стал теряя терпение. Ну, спросишь, чего уж? Завтра утром врача участкового вызовешь ей. Он шагнул к двери и вот что: откуда у неё такие страшные раны и ожоги? Да, она в медвежном кресле побывала. доложил Берендей и озадаченно почесал затылок врачнах молился ещё сильнее это что сатанисты какие появились берендей растерянно пожал плечами это в средневековье такое пыточное устройство было стрел темноволосы из лифта на ютубе видел ролик берендей дотронулся до локтя доктора догадавшись о его мыслях не надо в полицию катя скоро будет всё расскажет Я просто посох. Ты тоже бредишь, что ли? Врач начал злиться. Я просто бригаду психиатрички сейчас вызову, и делофта. И он в самом деле потянулся в карман за сотовым. Берендей шумно выдохнул. На его месте вспыхнул свет, острый, будто клинок луч. Он пронзал темноту ночи, резанул по глазам, а над полом, примерно на уровне глаз врача, серебрилася гла. вращалась медленно, не падая и не вызывая вверх. Чудеса. Врач прислонился спиной к косяку, забыл, как дышать, словно зачарованный, протянул руку, дотронулся до свечения и иглы. Новая вспышка вернула в комнату светловолосого парня. Ну вот, видите, всё хорошо. Я Берендей, дух посоха. Темноволосый парень смотрел на него, раскрыв рот. Я знаю тебя. Мы виделись там в подвале. Не знаю чего, в подвале ты был у Кати в руках сначала иглой, а потом посохом серебристым с непонятными тонко-тонко начертанными письменами. Берендей кивнул в знак согласия. "Не надо полицию", ещё раз попросил он. "Сейчас Катя и Данияр вернутся, всё объяснят". Врач с сомнением посмотрел на Ярославу. Что бы это ни значило, девушке нужны лекарства. Я схожу, я знаю, где аптека. Темноволосы с готовностью забрал со стола бумажку. Это без рецепта? Без. Врач вздохнул, подумав, забрал лестик и дописал ещё несколько наименований. И вот эти тогда возьми. Деньги есть? Темноволосы кивнул. Я быстро